214. Сын мой родится, растёт и стареет тело. Но он, смотрящий безмолвно, этим сменам состояний не подлежит. Стареет тело, но не он. Он вечно молод и юн. Даже духом идёт возраст, хотя он и велик, но всё же мы можем сказать, молодо это ли старый, то есть многоопытный дух. Но он, смотрящий, возраста не имеет. Если сознание перенести в область духа и стать ближе к нему, молчили ум и рекордру, то старость и смерть теряют своё жало. Стареет и умирает форма, но бессмертен дух. Можно быть в духе всегда молодым. Можно смотреть на изменения в теле как на нечто происходящее вовне и не отождествлять себя с ним, как не отождествляем себя зимой и летом текущими мимо во времени. Они есть. Перемены, происходящие вовне, нельзя отрицать, равно как и в теле. Но не надо свое призрачное «я» принимать за настоящее и печаловаться переменами, происходящими в нем. И не горевать, а радоваться можно, когда сбрасываем изношенную, отслужившую свою службу и уже ненужную плотную оболочку. В духе надо отойти от жизни мертвой и всего подлежащего смерти. Истинная жизнь в духе. Когда говорю, ничто не принадлежит вам, имею в виду все сменяющиеся и принадлежащие смене оболочки. Да-да, даже они не ваши, ибо ваше истинное достояние ваше всегда. Искать его надо в области духа, в царстве безмолвного свидетеля жизни. Смотрите на жизнь оболочек, и в оболочках как на нечто, чему приходится отдавать дань. но что не составляет ваше неотъемлемое достояние и не представляет собою вашу истинную сущность. Отражение солнца в воде не есть солнце, хотя даже и слепит в глаза. Так будем учиться идти через жизнь, не отождествляя себя с ней. Ибо всё это придётся оставить, расстаться со всем и заменить вещами иными и миром иным, тоже временным и приходящим, хотя и более длительным. Истинной родины дух выше она постоянно и там дом дом духа